Глава 24. Частица Абсолюта. Едва Тинаш сообщил о своей готовности, как Тяхиль повернулся ко мне и сказал. «Ну вот, пришло время». «Ты прав», — ощерился я. Пальцы поглаживали наконечники в кошеле. «Да, кстати». Ангел нахмурил брови, будто вспомнил. «Еще кое-что». В следующий же миг Теохиль отпустил моё копье схватил щит и резко нажал на него, вгоняя в снег. Другая его рука отвела клинок, замахиваясь для удара. Я успел сгробастать содержимое кошеля, дёрнул руку из ремней щита и застыл с пригоршней отравленных наконечников в кулаке. Теохиль с интересом глянул на заготовленное для него угощение. Прыжок вперёд на пределе возможностей и... Я не смог его достать. Ангел все время находился на расстоянии вытянутой руки. Синхронно со мной он, взмахнув крыльями, сместился на несколько метров. «Инфериор глушит мою силу», — усмехнулся Теохиль. «Но не разум». Расслабленным движением он поднял клинок, и тот вдруг исчез. Я на миг отвлекся зрелищем, и в ту же секунду ангел рванулся вперед, вытянув руки. Я почти успел отпрыгнуть, Даже отмахнулся копьем, но тяхиль был слишком быстр. Мой удар он отбил крылом, резанув неожиданно острыми перьями по предплечью. Копье отлетело, нырнув в снег, и тут же одна рука ангела сомкнулась на моем горле, а другая перехватила ладонь с ядом. Кулак ангела был больше моего. Я чувствовал, будто мои пальцы заковали в сталь. Такие же тиски сомкнулись на моем горле. Я бессильно попытался свободной рукой сбить захват. Мы так и застыли друг напротив друга, словно сцепившиеся борцы. Я с тревогой ощутил, как обрезанные наконечники тревожно впились в кожу. Если воск слетит, если я сожму... Теохиль косился на мой кулак. Сколько секунд ты проживешь? Мне даже думать не хотелось, что будет от такой дозы. Рычок едва спасся от одной царапины, и я чудом смог победить малую дозу мастера Жени. Тем более вокруг оба раза была вода. «Это всё тебе!» прохрипел я, охватываясь вокруг чувством земли. попробуй расстрелять его. Открыть щели в породе, выделить кусочки камня. Даже не пытайся». Ангел чуть подался вперёд и в меня ударило его мерой. о Из меня словно душу выбили. Всё поплыло перед глазами. Тиски отпустили горло, Теохиль потянулся к поясу и сверкнул его клинок. Боль в левой руке. Я зажмурился от брызнувших слез и попытался отмахнуться правым кулаком. Не чувствую пальцев слева. Неужели он все-таки сжал мою ладонь и наконечники вонзились в кожу? Не устояв на ногах, я сел на колено. Как действует яд каракоза в полную силу, я на себе никогда не ощущал. Правая рука, потянувшись к левой, схватила пустоту. Всё смешалось, всё плывёт. «Я уже мёртв?» «Марк!» Крик Хильды вернул меня в реальность, я открыл глаза. Волчица запрыгнула Теохилю на спину, вонзив ногти в один его глаз. В другой её руке блеснул кинжал, и она с лицом маньяка полосовала ангелу шею. «Мразь!» В глазах Дикой бушевал огонь. «Сдохни!» Теохиль на миг замешкался, не ожидая, что в наш разговор кто-то вмешается. Он растерянно развел руки. В одной руке покачивался клинок, а в другой... Я осознал, что в его кулаке болталась моя левая рука, отрубленная по локоть. «Ах ты ж!» Из-за моей спины свистнула стрела, звякнула золотой доспех. Я начал вставать, отыскивая взглядом копье. «Хватит!» — рявкнул Теохиль. Он резко сложил крылья, оглушив и Хильду, и та перелетела вперёд, повиснув на его плече. Размахнувшись, ангел выбросил переставшую быть моей руку, а потом схватил волчицу за шею и поднял над собой. Нет. Я собрался прыгнуть вперёд, но тут же чувство опасности бросило меня в сторону. С клинкать Ахиля сорвался огненный луч и прошёл прямо через то место, где я только что был. Мне в лицо пахнуло жаром, будто рядом костёр полыхнул. «Варк!» Сзади раздался крик одного из близнецов. Я снова рванулся вперед, но неосознанно подставив несуществующую левую руку, потерял равновесие и кувыркнулся. Весь измазавшись в крови, я понял, что она толчками уходит из руки вместе с силой. «Я тебя оставлю на сладкое!» Тяхиль приблизил лицо Хильды к себе, а потом просто облизнул ее от подбородка до лба. Волчица зарычала, пинаясь по его нагруднику ногами. Но ангел впечатал кулаки в живот, а потом отбросил далеко в сторону. Его глаза сфокусировались на мне. И новый удар прямо по разуму. Я уже даже не мог кричать, только хрипел, ведь мера ангела отбила мне всё моё существо. Взметнулся снег, перед моими глазами оказались золотые кованные сапоги. Меня подхватили за шкирку и потащили к храму. «В прошлый раз тебе просто повезло, Просова!» Теохиль говорил с ненавистью, держась за шею и шипя от боли. «Мерзкий инфериор! Я тут слепой, как крот! Ох!» Видимо, Хильда здорово исполосовала ему шею. Пытаясь ладонью закрыть рану на обрубке левой руки, чтобы не дать истечь себе кровью, я поднял глаза и посмотрел на храм. Тенаж покорно ждал на крыльце. «Чего вы хотите?» — вырвалось у меня. Становилось очень холодно. Зима ледяными порывами намекала, что без горячей крови в жилах здесь долго не протянешь. «Убить», — ответил ангел. Я прорычал, чувствуя, что время уходит, и что я совсем ничего не могу с этим поделать. «А что раньше не убил?» Теохили становился, а потом поднял меня на уровень лица. золотистые зрачки Насмешливо сверкнули. «Вот честно, я тебя просто не узнал!» Я выдавил улыбку. «Богатым буду». «Что?» Ангел нахмурил брови. «Говорят так». Я, собрав все силы, кинул руку ему на шею и вдавил пальцы в раны, которые нанесла Хильда. Теперь даже было неясно, чья кровь на руке — моя или ангела. Зарав, Тяхиль отбросил меня. Прокатившись по земле, я хотел вскочить, но у меня не получилось, сил уже не было. Даже земля подо мной беспомощно стонала, желала помочь, но я не мог за нее уцепиться. «Просто, раная услышал я, а потом мне в живот прилетело кованым сапогом. Поднебыш, я вообще-то надеялся, что это ты меня будешь спасать. Я попробовала смотреться, где я нахожусь, но вокруг ничего не было, только красный свет. Ты без сознания, но магия твоего мира помогает связаться с тобой. Что ты хочешь, Белиар? Спросил я в пустоту. Я не стану на сторону бездны. Поднёбыш. Я смотрю, мы оба стали её жертвами. Только я совсем в другом месте готовлюсь отдать свой дух. Наступило молчание. Я переваривал то, что услышал. «И что делать?» — только и спросил я. «Думай поднёбыш. Тебе доступны такие силы, которые мне и не снились». Я засмеялся. «Мне эти силы сейчас совсем не помогли. Мозгов у тебя просто нет». Мне захотелось высказаться по поводу того, куда Белиар может засунуть своё мнение. Но демон перебил. «Твою частицу...» «Хотят вернуть назад, в твой мир». «Ты о чём?» Моему удивлению не было предела. «С одной стороны, замечательная возможность вернуться. С другой стороны, частицу, а не тебя». «А зачем? Я могу и не спрашивать». «Я не знаю, зачем. Но только это не значит, что ты останешься жив». «Почему всё так запутано?» В сердцах спросил я. «С этими вопросами не ко мне, поднёбыш. Я уже не в первый раз нахожусь в таком плену. У тебя на ладони кровь ангела, а за пазухой свиток с пентаграммой. использую это». Я вспомнил про свиток, который тащил из-за разбойничьей норы. Взял его с собой, надеясь потом разобраться. И вот ведь, пригодился. «Как использовать?» «Всё, поднёбыш. Время вышло. Меня пришли убивать». А вот тут я заволновался. Хоть это был демон со всеми его адскими заскоками, но на моем пути от него было больше пользы, чем вреда. Я бы даже рискнул назвать это дружбой. «У тебя было копье, пропитанное моей кровью...» И голос Беляра оборвался. «Что делать-то?» — беспомощно спросил я. Ответа не было, и меня жало ледяное предчувствие. Открыв глаза, я понял, что отключился на мгновение, и разговор с Белиаром привиделся. Но, как он и говорил, меня уже донесли до храма. Я сидел в дальнем углу, оперевшись на спину, а вокруг по полу и стенам была начертана кровью огромная магическая пентаграмма. Угол помещения делил ее на три части, но все равно получалось, что я сижу в центре этого ломаного круга. Вот значит, что за магия моего родного мира. Правая рука была измазана в крови, но слушаться совсем не желала. Ладонь горела, будто ее кислотой полили. «Кровь ангела!» Слова белиара вспыхнули в памяти. Опустив взгляд на обрубок левой руки, я с изумлением подметил, что кто-то перетянул его ремнем. Все тело было вялым и почти не реагировало на команды. И речь не шло о том, чтобы вскочить и кинуться в бой. «И как же нахрен тут холодно?» Я потерял слишком много крови, Подо мной целая лужа. Недалеко, на краю моей пентаграммы, сидел юный оракул Тинаж, что-то намешивая ступки. За ним стоял Теохиль. Кривясь от боли, ангел зажимал ладонью шею. На доспехе виднелась его кровь. Но ничто не намекало на то, что он сейчас отбросит копыта. Больше в храме никого не было. Выход светился за их спиной, но я не мог разглядеть, что там на улице. Хильда, Фолки, что там со всеми. «Какого хрена вам надо?» — прохрипел я. Сила ушла из этого места. С фанатичным блеском в глазах прошептал Тинаж. Но след остался. Теохиль за его спиной вздохнул. Взгляд ангела говорил о том, что ему все вокруг надоело и просто хочется поскорее закончить. «Поторапливайся, зверь!» — бросил он, потирая шею. «Долго находиться здесь не смогу». «В таком деле нельзя спешить, посланник». Тинаш покачал головой, продолжая работать палочкой в ступке. Что он там намешивал, я не видел. Я попробовал протянуть руку за пазуху, но смог только пошевелить пальцами. Блин, как достать этот свиток? Тогда я решил обратить на себя внимание. Какого хрена вам надо? Посмеиваясь, Тенаж вытащил палочку и стал что-то рисовать на полу, вычерчивая кроваво-красные линии. До меня дошло, что магический узор еще не дорисован, и Оракул как раз этим занимается. «Ты — частица Абсолюта», — кивая своим мыслям, сказал Тинаж. о Со злой усмешкой выдохнул я. «Вот это да!» «Тринадцатая частица!» — недовольно произнес ангел, поводя шеи. «И это я уже слышал», — проворчал я. «Нам надо тебя убить!» Весело добавил тенаж, водя палочкой по камням так, будто рисовал картину. Аж язык вытащил от усердия. А проще нельзя было. «Частица абсолюта. Надо убивать правильно», сказал тенаж, махнув палочкой, словно поучал меня. Я оценил по узорам, сколько примерно еще осталось чокнутому зверю, и поджал губы. Времени было мало. И даже плана никакого. Как дотянуться до свитка под нагрудником, если рука не двигается? В такой безвыходной ситуации я еще не был. Нет одной руки, нет сил, да и оружия нет. И наверняка эта магическая пентаграмма имеет какой-то эффект. Внутренние круги уже замкнуты. Вот меня и парализовало. А почему вы сами не хотите завладеть моей силой? Я попытался заговорить Тенаша, чтобы хоть чуть-чуть отвлечь его от работы. «Стать бессмертными?» Глаза зверя загорелись, и он захотел что-то сказать, приподняв палочку, но ангел заехал ему по вихрастой голове. «Не отвлекайся, зверь!» Тенаж подарил Теохилю взгляд полной ненависти. Ни о каком командном духе в их тандеме речи не шло. Ангел сам ответил мне. Его голос сквозил презрением. «Об этом мечтают только голубцы!» Он засмеялся. Какой смысл от одной частицы? Этого недостаточно. Только Волостелин знает, как правильно распоряжаться тенью, что оставил Абсолют. Да, собрать осколки. Поддакнул тенаж, а потом поднял палец, измазанный в крови от палочки, и уточнил. Но не все, и это очень важный момент. Я подметил, что Оракул явно любил блеснуть умом. Это магия моего мира? Я глядел пентаграмму. «Да, мира, ради которого Абсолют принёс себя в жертву», — сказал Тенаж. Несмотря на то, что в его глазах поселилась бездна, его талант рвался наружу, и юный зверь спешил поделиться своими знаниями. Ему очень хотелось, чтобы хоть кто-нибудь по достоинству оценил достижение «Вон там», — я указал пальцем на угад «Ошибку сделал». Ангел, нахмурив брови, посмотрел, куда я показывал. Тенаж тоже взволнованно приподнялся на коленках, а потом засмеялся. «Хитро, зверь! Я почти поверил!» В памяти всплыло, как я зачеркивал кровью, магические знаки в пещере с бесом. Тот сам сказал мне так сделать, и это освободило его. «А если я сейчас упаду и измажу твою картину кровью?» Я приподнял обрубок. Тенаж покачал головой. «Тебе просто будет больно, а то и умрешь!» «Рисунок запечатан твоей же кровью». Я поджал губы, поняв, что попытка неудачная. Вот только другая ладонь у меня измазана в крови ангела. Впрочем, нужен подходящий момент. Надо попробовать поговорить с ангелом. «Эх, как я тогда классно тебя убил!» Я мечтательно закатил глаза. «Представляешь ты наш? Я просто накормил твоего крылатого друга болтами!» Юный оракул... Опасливо покосился в сторону Теохиля и, не сдержавшись, улыбнулся. Ангел же рыкнул, но с места не сдвинулся. «Знал бы ты, что значит эта фраза в моем мире!» — усмехнулся я. Теохиль покачал головой и поморщился от раны. «Твои попытки разозлить меня смешны!» «Но весело же, признай!» — я ухмыльнулся. «Барьер, который не позволяет тебе использовать силу на полную!» — сказал ангел. «Вот что весело, Просва!» Я сверлил его взглядом, скрипя зубами. Теохиль тоже оказался крепким орешком. «Просва?» С удивлением переспросил Тенаж, и в его взгляде проснулся особый интерес. «Но это же зверь, посланник!» «О, спасибо посланнику Теохилю!» Я опустил голову, пытаясь изобразить поклон. Я его прибил и перестал быть нулем. На лице крылатого... Заиграли желваки он хмуро засопел. Все-таки у ангела было не ангельское терпение. «Делай свою работу!» Едва сдерживаясь, сказал он. «И быстрее!» «Да просто!» Тенаж пожал плечами и макнул палочку в ступку. «Ты, зверь, наверное, не знаешь, что это за храм?» Я покачал головой, с сожалением понимая, что ангел срываться не собирается. «Нужно как-то дожать клиента, чтобы он нарушил круги пентаграммы. Правда, что я буду дальше делать, я не представлял». «Говорят, где-то есть такие храмы, они очень древние». Со страстью зашептал тенаж, продолжая выводить палочкой узоры. «Их раньше строили на том месте, где ноль достигал истинного просветления». «Надо признать, меня заинтересовали слова Оракула». «Истинное просветление?» «Ну, я много изучал на эту тему в библиотеках», — с гордостью сказал тенаж. Потом ткнул палочкой в сторону. Но тут, на стенах, я узнал еще больше. «Ты дорисуешь или нет, зверь?» Ангел сзади опять отвесил тенажу за трещину. Тот, стиснув зубы, проговорил. «У меня-то все готово для обряда, посланник. А вот кого мы убивать будем? Может, та зверица уже сбежала?» «От меня никто не сбежит». Теохилип бежал глазами помещения, а потом, задержав на мне взгляд, счастливо оскалился. Я говорил, что буду убивать ее медленно. Пришла моя очередь шутить просова. Потом он тронул пальцем оракула. «Осторожнее с ним, зверь. Он попробует обмануть тебя». Ангел, морщись от боли в шее, направился к выходу. Тенаж проводил его взглядом, не обещающим ничего хорошего, и пришептал. Ты первый сдохнешь, когда бездна отметит меня величием. Я никак не прокомментировал слова Оракула. Вон одного такого верного последователя в жертву уже где-то приносит ради бездны. Вспомнив о Белиаре, я решил поторопиться. Ты говоришь, сила ушла отсюда? Спросил я. Сила истинного просветленного? Да. Глаза те наши засверкали. Говорят, Абсолюта может стать только Просветлённый. Оракул, увидев во мне благодарного слушателя, разразился проповедью о том, что Просветлённый получают силу Абсолюта, и она так велика, что перед ней все меры одинаково слабы. Но Просветлённый не становятся Абсолютом, потому что он всегда один. В любое другое время я бы с интересом послушал, но его слова дали мне идею. А ты бы хотел увидеть Просветлённого? Палочка в руке замерла, тенаж с недоверием поднял глаза. «Это невозможно!» Он покачал головой. «Ну почему же?» Я усмехнулся. «Я бы показал тебе...» Оракул отрицательно мотнул головой. «Хитрый зверь! У тебя не выйдет меня обмануть!» «Нет, я не поддамся!» Я вздохнул. «Ну ладно, ты прав!» И добавил скосив взгляд вниз, на свой нагрудник». «Свиток хоть забери!» «В точку!» Судя по голосам Тенаша, я попал в самое сердце юного оракула. Оттуда, кажется, даже бездну выбило. «Какой свиток?» Осторожно спросил Тенаж. Рука с палочкой поднялась над полом и задрожала в нетерпении. «Да у меня тут свиток! Вот с такой же магией!» Я голосами писал круг, оглядывая нарисованные узоры. Тенаж закусил губу, его зрачки жадно воткнулись мне в грудь. Через мгновение он тряхнул головой, будто внутри него шла какая-то борьба, а потом снова уставился на меня. «А если я знаю такой рисунок?» Я пожал плечами. «Понимаю, вам надо убить меня», — говорил я, пытаясь уже в наглую протянуть измазанные в крови пальцы в бок Но мало ли, вдруг после обряда ничего не останется, и эти знания исчезнут. Каждое слово будто вбивало сваи в сердце оракула. Я стиснул зубы. До внутреннего круга было слишком далеко, а непослушная рука тянуться совсем не хотела. Тенаж будто и не видел моих попыток вырваться. Он просто пожирал меня глазами, пытаясь решить, как же быть со свитком. Попробовав опуститься на локоть, я плюхнулся на бок и придавил свою же руку. Под моим весом она вообще отказывалась тянуться, а тело никак не желало двигаться. Вот же дерьмо нулячи. Оракул поскреб подбородок. В принципе, есть способ его достать. Эта магия позволяет брать под контроль твой раз... В этот же момент он дернулся, ткань на его груди натянулась и обнажила кровавленное острие.